Глава 19. Когда я забрался на стену, я готовился к худшему, но нет. Мертвецов между туманным и золотистым прозрачным куполом было не так много, но они были. временами даже попадались кадавры. Как тут говорили, мертвецы третьей степени эволюции. Черт, даже мертвецы эволюционируют. А некоторые в моем городе так и продолжают торчать возле трактиров и заведений сомнительного назначения, впустую тратя свою жизнь. Сама местность была достаточно интересной. Местами была подтопленной, местами была лысая земля. Но это, скорее всего, из-за тумана. Он же был влажный, точнее, состоял из капелек воды, если мои знания биологии меня не обманывают. Вот и оседала на землю вода из тумана, из сумеречного тумана. А тот туман, который должен был защищать этот город от посягательств любых монстров, я видел, как из него появлялись и как в нем пропадали мертвецы. Простояв еще некоторое время, Я более внимательно осмотрел всю стену тут. Она была немного другой, нежели наша. Бойницы были выше, чем у нас, за ними можно было спокойно прятаться. Но вот наша стена была двухуровневой, а тут на всю ширину она была плоской. Никаких подъемов и спусков, что минус, так как не организовать дополнительных укрытий. Повернувшись в сторону города, я тяжело вздохнул. Наш, по сравнению с этим, казался оплотом цивилизации, хотя и у нас все еще было много разрушенных зданий. Я бы даже сказал, что у нас точно больше половины города все еще лежит в руинах. Тут же печаль, тоска и уныние. С мёртвой точки тут они почти не сдвинулись. И все из-за одного властолюбивого и его шайки шестерок. Хорошо, что получилось всего этого избежать. Хорошо, что нам удалось остановить их произвол. Хоть где-то я оказался полезным, а не просто заменителем. Постояв еще немного, я осмотрел еще раз территорию за городом. Только на этот раз выискивал следы пещер. Толком ничего не нашел, но в самой дали, где-то там, где уже картинка немного смазывалась из-за тумана и расстояния, мне показалось, что была небольшая расщелина. Показалось. Ее там могло и не быть, при том, что второй раз я ее увидеть не смог. Когда я уже хотел спускаться, несколько лучников поднялись наверх и стали целиться, обсуждать друг с другом удобные ориентиры, ну и так далее. Покрутив головой, увидел, что и на соседних стенах есть несколько стрелков. А приглядевшись, заметил и на противоположных стенах. Их наставил Латий, чтобы они изучили местность и могли ориентироваться. Если да, то плюс бал ему. Я бы не додумался так сразу. Сразу видно, что человек опытный тактик. Знает, что делает, знает, что нужно. Спустившись вниз, я начал помогать таскать камни. Когда я посмотрел, как это делают местные жители, мне в голову ударила ностальгия. Я смотрел и улыбался. Они таскали камни в руках, при том, что у некоторых, как и у меня, с самого начала были заплечные плащи. Я так и хотел смеяться в голос, но переборол это чувство и пошел объяснять, что надо делать, чтобы ускорить и облегчить. Показав на собственном примере, пришлось снимать свой плащ, а из-за этого и наплечники, из-под нарукавников я его смог вытащить. Зато после того, как я показал, что в одном плаще можно тянуть по два, а то и по три камня, если двое тянули, ну или я один, физические способности же уже почти достигли своего предела, сразу ускорился процесс образования баррикад, и первая, не особо высокая, для пехоты была готова уже через двадцать минут. Тем временем, по моим ощущениям, оставалось чуть больше двадцати одного часа на то, чтобы закончить это чертово задание. Оставалось освободить тифлингов под городом, а потом уничтожить всю эту хренотень вокруг. Вот только кто-то точно умрет, но они сами должны понимать, что жертвы неизбежны. Когда я показал, как работать на этом направлении, я медленно побрел к следующей западной улице. Там народ сам понял, как можно использовать подручные средства. Так что тут особо моя помощь не нужна была. Я только помог достроить вторую баррикаду. Тут шло строительство более активно. Это, получается, западная страна. Ну что ж, хоть где-то люди догадливые. «Реально?» — усмехнулся я. Словно в прошлое вернулся. Идя по улице, продолжая ностальгировать, я наткнулся на наше место раскопок. Здесь было несколько человек, которых Тая и Света смогли подвязать. Причем в прямом смысле слова. Два воина, причем в некудышных доспехах с хреновым оружием, оба лежали лицом к земле, и та что-то им настойчиво убивала в голову. Ладно, хоть словами, а не ногами и кулаками. Гуманность с нашей стороны к противнику должна быть, наверное. Или лучше кошмарить, чтобы голову боялся высунуть. На северном направлении была та же проблема, что и на южном. Спустя полтора часа они смогли достроить только первую баррикаду. Да, она выглядела весьма добротной, но все равно медленно. Мертвецам пофигу на качество. Им главное, что есть плоть где-то рядом. Ну и они тупые, не знают, как это штурмовать. Мистер Тень, подбежал ко мне с виду молодой парнишка с куском металлического прута. Мы тут нашли несколько участков, где есть остатки забора. Можем его использовать, чтобы выставить заграждение из кольев. Если времени хватит, так отличная дополнительная мера защиты, немного подумал я. Выставляйте. Но как только золотой купол падет, сразу за баррикады, И трубить тревогу, чтобы военные лучники занимали свои места. «Мы тут еще поговорили с другими жителями», — улыбался он. «Мы можем со стен камни скидывать. Часть туда уже перенесли. Создали кучи. Как большие, так и маленькие. С такой высоты, мы подумали, даже для мертвеца маленький камень может быть опасен». «Правильно подумали», — удовлетворенно хмыкнул я. «А вот мы не подумали». Некоторое время я покрутился тут, решил помочь доставлять камни на стену. Все же метров двадцать тут, не меньше. А это уровень где-то седьмого или шестого этажа обычного дома». Может, даже восьмого. Сколько там по стандарту? Два с половиной метра? Вроде так. Да и ладно, не суть важно. Что у меня за привычка думать обо всем и ни о чем, когда я чем-то занимаюсь? Мистер Тень, подбежал ко мне снова тот парнишка, из-за чего я тяжело вздохнул. Не хватало только мне обожателя. Что случилось? Повернулся я к нему лицом. Там вас ищут. просят пройти к шахте, чтобы вы осмотрели что-то. Немного запыханный протратурил пацан. Чёрт, сколько ему на самом деле-то лет? Хорошо, кивнул я. Спасибо. Беги, занимайся своими делами. Вытянувшись, он ударил себя в грудь, видимо, увидел, как это делает Латий, после чего рванул обратно со стен в город. Я же дотащил камень до точки, где их складывали, нечего бросать на полпути. После чего уже спеша спустился вниз. Там меня реально ждали. Второй шахтер, лицо которого было перепачкано в грязи. Зато глаза и улыбка сверкали ярче нынешнего светила. Сделали? он кивнул. Тогда веди. Он шел достаточно быстро. Я же не собирался от него отставать. За пару минут мы дошли до нужной точки, где меня уже ждал химик, а рядом с ним и отец. Смотря на второго, я с силой зажмурился. Его нужно было куда-то деть, вот только куда, я не знал. Доверять местным может быть опасно, хотя у него рук нет, но все еще может оставаться что-то в подсознании, что заставит местных жителей подчиняться ему. А это не есть хорошо, но у меня нет иного выхода. Хотя можно же попросить латия. Он должен быть где-то на западных воротах, а может, уже и на южный перешел, но в любом случае...» «Подойди сюда», — подманил я к себе одного из работников. «Можешь дойти до западных или южных ворот?» Тяжело вздохнув, измызганный в грязи человек кивнул. «Нужно найти Латия, воин в латах, и позвать его сюда, чтобы охранял вот этого вот человека». «А почему никого из нас как стражу не оставишь?» — как-то не особо добро спросил один из работников. «Думаешь, мы это его того?» «Да, мы хотим, но хотим так, чтобы видели все, чтобы он страдал, как страдали мы». «Нет», — спокойно ответил я. «Он мог в ваш разум заложить определенные якоря, зацепившись за которые, сможет снова начать манипулировать вами, использовать в своих интересах. Я предпочту, чтобы этого не было, даже если на это есть призрачный шанс. Как говорят, если есть шанс, что случится что-то хреновое, то оно обязательно случится. Так что, лучше я этот шанс сделаю нулевым, ради вашего блага». «В таком случае, да, лучше, чтобы кто-то из пришедших охранял», — кивнул этот работник и уселся на камни. Пришлось ждать еще около двадцати минут, прежде чем примчался Латий. Хоть он понимал, что время сейчас очень дорого, так что он даже не стал задавать вопросов, просто встал рядом с Олегом, а мы смогли уйти. Только Светлана осталась рядом с ним, чтобы в случае чего помочь. Так она сама сказала. А я ж стал горд, не побоялась сказать про возможные нападения, сама приняла смелое решение. Хотя время всех меняет, она не исключение. Может, станет со временем более жесткой. Взяв с собой несколько факелов, которые нам услужливо дали те, кто разбирал этот проход в тоннель, я, химик Итаи начали спускаться туда. Проход был не особо широкий, если потесниться, то можно было и втроем встать. Но мне даже одному не всегда было комфортно тут идти. Но, надеюсь, это лишь проход, а дальше будет лучше. Прошел примерно час, когда мы добрались до первого поворота. Как и говорил шахтер, мы свернули налево. До этого момента пещера была просто серой, без каких-либо растений, а потом начали попадаться грибы, которые светились изнутри. Тогда мы и убрали факелы, давая нашим глазам привыкнуть к этому полумраку. А мне так вообще было просто в связи с особенностями моей расы. Тифлинги в темноте видят хорошо. Несколько раз попадались своеобразные насекомые, которые при виде нас пытались с максимальной скоростью свалить как можно дальше. Некоторые даже умудрялись в каменных стенах рыть тонкие тоннели, которые были меньше их тел, но они туда протискивались. Чудо да и только, как мы смеялись в институте, когда делать было нечего, и мы с помощью дополнительной реальности общались в чатах. Физика вышла из чата. Второй поворот не заставил себя долго ждать. Сейчас мы двигались, если так представить, примерно в направлении города. Точнее, по касательной. Но я могу очень ошибаться. А вот третий поворот ждал нас уже через минуту. И тогда я был уверен, что мы двигаемся в нужном направлении. Перепады высот иногда были очень сильными. Пару раз приходилось спускаться по почти отвесным стенам, благо было за что зацепиться. Труднее всего в это время приходилась тая, у которой не особо сильно были прокачаны физические параметры. Но она справлялась и, надеюсь, становилась сильнее. Думаю, предложу ей остаться в нашем отряде, если все пройдет хорошо. Согласиться, будет нас окончательно 10 человек. Ты вообще как себя чувствуешь? — спросил я у нее, когда мы уже в третий раз углубились метров на десять. — Устала, — честно призналась она, а потом заметила мой взгляд. — Или ты про другое? — я кивнул. — Я... я до сих пор не понимаю, как мы легко поддались на такие манипуляции. Чёрт, все лежало на поверхности. Так было легко догадаться, что кто-то пропал. Но я даже не помню, что он нам говорил, из-за чего забыли вообще про существование наших сограждан». Я думал на этот счет. Немного сбивчиво от усталости и задумчиво начал говорить химик. Я пришел к следующему выводу. Сначала, скорее всего, он их всех успокаивал, что ведутся поиски. То есть сделал вид, что они важны для вас. Потом с каждым разом акцентировал на этом все меньше и меньше внимания. А после начал убеждать вас в том, что их вообще никогда не существовало, что вы их себе придумали. Вы из-за его способности верили. Он просто вводил ею вас в транс». «Может быть», — кивнула она, — «но я все равно не понимаю. Он заставил нас забыть реальность. Он мог заставить нас забыть самих себя. Это... это страшно. Это тяжело. Это очень тяжело осознавать, что я была чьей-то... куклой». «Все закончилось», — остановил я и положил ей руку на плечо. «Все позади. Теперь все горожане в этом городе сами вольны решать свою судьбу. Но осталось сделать несколько последних штрихов». И все будет завершено. Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Даже очень рада, что я тогда вырвалась, сбежала. Начала говорить она. Тебя же отправили по поручению, напрягся я, хмуро смотря ей в лицо. Да? Удивилась она. Я... я не помню. Да, послали. Согласна, Черт. Такая каша в голове! Ненавижу! А кто тебя послал? Уже более спокойно спросил я. Не помню. Напряглась она. Но точно не кто-то из шайки отца. Обычно все то, что просит отец, мы запоминаем очень хорошо. Сейчас... На ее лбу появились морщины. Сейчас вспомню. это... Это была девушка. У нее были золотистые волосы. «Грубоватый голос и два меча. Я ее никогда не встречала ранее». «Хм, вот теперь хмурился я. Предполагаю, что горожан ты знаешь достаточно, то предположим, хах, что боги вас не совсем оставили. Я лишь могу предположить, что, вероятно, это богиня войны». «Ты откуда знаешь?» — удивился Андрей. «Скажем так, достал я меч, на который были нанесены руны». Чтобы знать, от кого мне досталась частичка силы, я решил навести справки и поговорил с теми, кто общался с ней. Иногда во время патрулирования нечем заняться. Можно я на разговор время потратить. Вот и узнал, как она выглядит. Конечно, все со слов, поэтому и сейчас не особо уверен в том, что прав. Но будет забавно, если я прав. Значит, тебе был богиня войны, и у нее на тебя есть планы. А это хорошо? Удивленно похлопала глазами Тая. В каком-то смысле... Одновременно с Андреем сказали мы, после чего заржали в голос. Но я резко остановился и сам себе несколько раз треснул по щекам. Мы в пещере, в тоннеле, в конце которого, по логике, должен скрываться противник. А мы себя так сильно выдаём. Именно поэтому я назвал нас двоих идиотами, достал клинки и пошел вперед. Сейчас пещера шла немного в горку. Еще около часа, по крайней мере мне так казалось, мы шли по немного петляющему из стороны в сторону и вверх вниз тоннелю пока не дошли до заветного фиолетового барьера. Чёрт, как сейчас я был рад, что все же не ошибся. Как я был рад, что доверился тому, что рассказывали те шахтёры и предрассудкам, которые у меня в самом начале возникли из-за отца. И как же отец ступил, по сути, приведя ко мне ту троицу? Может, он пытался играть добряка, а потом хотел по-тихому избавиться от нас? «Что-то мне нехорошо», — приложил руку к голове Тая. «Словно что-то давит, словно... Череп тисками зажали. Больно. «Это силовое поле, которое создано из энергии теневых тифлингов», — с некоторой злобой в голосе говорил я. «Я не смогу пробраться через это устройство. Из меня высосет всю энергию. Если попробует Андрей, то сработает сигнализация. И все пленники, если они живы, точно умрут. А вот ты... Скорее всего, это твоя метка так реагирует на то, что ты приблизилась и стала вытягивать часть энергии в себя. Из-за этого голова болит. Я так думаю». В возможно. Медленно кивнула она. Но что мне делать? Тебе? Посмотрела сначала на нее, а потом на барьер. Тебе просто пройти через эту фиолетовую преграду. А мы в этот миг спрячемся в твоей тени, чтобы безопасно оказаться на той стороне. Как только ты пройдешь, мы покинем свою тень и спокойно продолжим путь. Уверен, что получится. Запаска смотрел на меня лучник. Нет, честно признался я. И улыбнулся на все 32. Но и нового варианта у нас просто нет. «Чёрт!» — тяжело вздохнул лучник, «а в следующий миг уже вместе со мной был в тени Таи. Была не была».